новая версия с собою этого не унесешь уолта куздана помните мы в него вкладывали деньги я помню вчера я узнал что уолту нужна девушка на роль Анны миллер лучшая из второстепенных ролей подходит до до как нейлоновый лифчик Кертис Окиф снова с раздражением подумал что Лемницер мог бы быть разборчивее в выражениях Но я полагаю, будет еще пробы. Как же можно ручаться, что Курзен возьмет ее? Вы шутите? Не преуменьшайте своего влияния, мистер Окиф. Считайте, что Додо уже на съемках. Я к ней приставлю Сандру Строгом. Вы знаете Сандру? Да, Окиф достаточно слышал о Сандре Строгом. они говорили, как об одном из лучших драматических режиссеров Голливуда. Среди прочих ее достижений было немалое число никому неизвестных девушек с влиятельными протежерами, которых она превращала в перворазрядных звезд экрана. «Я ужасно рад за Додо», — сказал Лемницер. «Она мне всегда нравилась. Только вот какая штука. Придется поторапливаться». А именно, она нужна была еще вчера, мистер О'Кив. К тому же то дело... «Какое дело?»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 «Вы даете мне гарантию, что мисс Лэш получит роль?» «Мисс Ракив, я клянусь вам гробом своей матери». «Ваша мать еще жива». «Ну тогда гробом бабушки». Лемницер промолчал, потом, словно внезапно сообразив, сказал, «Если вы не знаете, как сказать, Додо, я могу сделать это сам».